Глава 33. Новый год начался спокойно. Мы открылись к третьему января и первые дни просто наслаждались работой, как всегда бывает, когда возвращаешься к ней после отпуска, и поначалу радуешься даже рутине. Ирен и Алекс решили остаться в пабе. Ирен сказала, что не уйдет, теперь, когда я снова вернулась, а Алексу пришлось значительно повысить зарплату. Мы спорили почти час, пытаясь согласовать сумму, но в итоге сошлись на том, что я буду платить на треть больше. Лэти собиралась в е р н у т ь с я домой на днях. Как только она приехала и узнала, что я рассталась с Томом и теперь живу одна, тут же сказала, что должна немедленно переехать обратно, чтобы не давать мне совсем зачахнуть от тоски. Все оказалось проще, чем я думала. Потери, казавшиеся невосполнимыми, сами собой решились. Хотя меня нет-нет-да и посещала мысль, что если бы я осталась томом, ничего бы этого не произошло. И с каждым новым днем я пыталась себя убедить, что все сложилось именно так, как и должно было. Правда, получалось это не всегда. Часто я подолгу не могла уснуть, просто смотря в одну точку, вспоминая и чувствуя разрастающуюся пустоту, уничтожавшую веру в то, что когда-нибудь станет легче. Легче не с т а н о в и л о с ь боль не утихала, а со временем с н о в о й силой вспыхнула злость на себя. Я с маниакальным упорством вспоминала, как доводила Тома до крайней точки, изводила ревностью и подозрениями. Прокручивала это в голове снова и снова, пока слезы не начинали градом катиться из глаз, делая дальнейшее лежание на подушке невозможным. Иногда вставала среди ночи и начинала бродить по комнате, всхлипывая, прикрывая рот ладонью, чтобы Летти не услышала, не догадалась. Я больше ничего не слышала о Томе. Друзья не упоминали о нем, а специально заходить в интернет, чтобы п р о ч е с т ь что-то новое, я не могла. понимала, что если увижу его, станет только хуже. А днем была работа, много работы, п р и н о с и в ш е й настоящее удовольствие. Мы задумались о том, как бы отпраздновать день святого Валентина. И хотя наши, за всегда, т ы мягко говоря, не были из числа тех, кто отмечает и чтит этот праздник, нам хотелось воспользоваться моментом и попробовать заработать хотя бы немного, особенно учитывая, что мы пропустили Рождество и Новый год. А еще был Бен. В е р н ы й своему слову он не навязывался, но постоянно был рядом, незримо присутствуя в моей жизни. Иногда о нем напоминал маленький букетик цветов, чаще мелочи вроде шоколадки, о с т а в л е н н ы й в кабинете, пока меня не было, или большого будильника заполошно трезвонящего, когда его заводили. Подозреваю, что Ирен и Алекс потворствовали его ухаживанием, пуская в паб, когда меня не было. Но друзья не признавались, разводя руками и хитро улыбаясь, когда я начинала возмущаться, что Стефл опять проник сюда тайком. К концу января я вдруг поймала себя на мысли, что жду его ежедневного подарка, и это открытие удивило и заставило задуматься, зачем жалеть о том, что осталось позади, когда рядом есть мужчина, который хорош во всех отношениях, если бы все было так просто. Непонятно откуда, но у меня вдруг появился страх, что я снова непременно все испорчу. Та новая страшная я никуда не делась и могла в любой момент появиться, закатить скандал и снова разбить чью-то жизнь, потому что я даже представить себе не могла, каково сейчас приходится Тому. Можно было думать, что он меня презирает, может, даже рад, что мы расстались. Вот только это было не так, я точно знала, потому что если и было в наших отношениях что-то действительно искреннее и настоящее, так это его чувство. Он меня любил, и я до сих пор не понимала, за что. За что можно было любить такого человека, как я? За что можно было так трепетно ко мне относиться, стремиться сделать мою жизнь лучше, смиряться с моими недостатками? Все чаще в голову приходила одна мысль, пугающая в своей простоте. Я была ошибкой, его ошибкой, за которую теперь придется расплачиваться другой женщине. Когда-нибудь ведь появится другая в его жизни. Сможет ли он также открыться, если внутри после моего ухода образовалась пустота, сравнимая с той, что поселилась во мне? Наверное, я никогда этого себе не прощу, никогда не забуду, прогоняя снова и снова свои ошибки, и быть с Беном или с кем-либо еще тоже не смогу. Нет, не потому, что буду гордо нести свое одиночество, наслаждаясь статусом бывшей Мэдисона. Нет, потому что не хочу больше так себя вести, и потому что безумно боюсь, что все повторится снова. Начало февраля выдалось холодным и промозглым. Не хотелось лишний раз выходить на улицу, зато погода снова сыграла нам на руку. Вутки было многолюдно, ведь каждый вечер к нам спешили согреться не только снаружи, но и внутри. Никаких сердечек в зале. Алекс был настроен категорично, и я его полностью поддерживала. В стремлении отпраздновать день всех влюбленных с размахом, и Рен с о своим привычным энтузиазмом взялась за меню, а когда мы его утвердили, решила, что сладких шедевров и шпажек с валентинками в стейках будет недостаточно, и второй день пыталась уговорить нас украсить зал. Слушайте, но это же не надолго, умоляюще твердила она, расписывая г р о з ь я шариков под потолком. Всего несколько дней. Может, еще и стены перекрасить в розовый? Представив это, я вздрогнул. Давай не будем бросаться из крайности в крайность. Мы и так постоянных клиентов распугаем всей этой мишурой. Да куда они от тебя денутся? Махнула рукой Ирен. п о т е р п я т Нет, твердо повторила я, и Алекс согласно кивнул. Меню, пожалуйста. Скидки, п а р а м может быть, но никаких слышишь, никаких украшений в зале. Давай хотя бы стенд поставим на входе. Попыталась оставить хотя бы что-то подруга. Я вздохнула. В принципе, достойных аргументов для отказа не было, поэтому, переглянувшись, мы согласились. Ты, кстати, завтра к нам придешь? Алекс поднялся следом за Ирен. Рабочий день давно закончился. Нет, я обещала Лэти, что мы проведем выходные вместе. Я отчаянно врала и не думала краснеть. Дочка собиралась к подруге с ночевкой, а я, наплевав на с а м о й себя установленные правила, решила позволить себе побыть мазохисткой. Завтра вечером должна была состояться церемония б а ф т а пропустить которую я не могла никак. Просто физически не могла заставить себя не смотреть, не увидеть его омельком, не послушать его голос, не представить, каково это быть сейчас рядом с ним. Следующим вечером, оставшись одна, чувствуя себя как худеющий человек тайком решивший съесть торт, я расположилась в гостиной, предвкушая нашу встречу. С каждой новой машиной, подъезжавшей к входу, сердце замирало и начинало биться, только когда оказывалось, что это не тон. Я слышала, что он получил Золотой глобус и с огромной долей вероятности сегодня тоже не уйдет с пустыми руками. И радовалась за него, представляя, как много значит эта награда для Тома. Очередная бутылка присоединилась к трем своим товаркам мрачно звякнув, а я потянул ь за следующий, в который раз похвалив себя за запасливость. Лагер пшикнул и полился в стакан. Я же, как заворожённая, не отрываясь, наблюдала за красной дорожкой, на которой появился очередной актёр. Надо же, кто бы сказал мне полгода назад, что я буду следить за этой ерундой? Первый бы рассмеялась. Смеяться хотелось и сейчас, только не весело, а громко, с надрывом. горько, потому что новый Бентли в ы п л ю н у л на дорожку его п о д р у к у с какой-то шикарной девицей, кажется, актрисы, кто их там разберет. Я и вникать т о в эту ерунду стала только ради него, мазохистка, по-другому не назовешь. Диктор п л о т о я д н о улыбнулась и, бросив на произвол судьбы и растерзание фанатам предыдущую, у них там должно быть протокол не иначе звезду, ринулась навстречу вновь прибывшим. Встречайте неподражаемый Том Мэдисон. Толпа взревела, а я мрачно отпила прямо из бутылки неподражаемый. Не спорю, могу даже рассказать кое-что о его неподражаемости. Вот только не хочется, совсем не хочется. И шумиха это только месяц назад улегшаяся радует. Все про меня забыли и слава богу, и он тоже. забыл, судя по всему, я была слишком высокого мнения о себе своей роли в жизни мистера Мэдисона, потому что эту улыбку искреннюю, честную нельзя было спутать ни с чем, и именно она предназначалась спутнице, которую он вел держа за руку. С болезненным любопытством уставившись на пару, я невольно сжимала стакан. Надеюсь, что хватит сил его разбить и отвлечься от той боли, что остро пульсировала в сердце. Но толстое стекло не поддавалось, и оставалось только следить за происходящим, слушаясь в знакомый тембр, мягко отвечающий на стандартные вопросы. ни одного проспутницу черт бы побрал этот протокол, а ведь мне так хотелось услышать что-то вроде это моя подруга, это моя кузина, это жена моего друга, который не смог приехать, это да кто угодно, только бы не та, что вероятнее всего заняла мое место в его квартире, его постели, его жизни. Вы в полном пролете, мистер у и л л у Теперь можно в этом не сомневаться. На что я надеялась, включая телевизор, что в и ж у его печальным, подавленным, скрывающим боль. Кажется, кто-то все же пересмотрел мелодрам. Жизнь идет, не останавливаясь, и мне, видимо, тоже пора идти дальше. Не сейчас, чуть позже. Надо только найти в себе силы и сделать вдох, потому что сейчас... Перед глазами плыли мелкие серые мушки от нехватки кислорода. Он был моим кислородом, и я только сейчас поняла, что до последнего надеялась, что все образуется, что каким-то немыслимым образом мы помиримся и все опять будет хорошо, и ж и л и о н и д о л г о и счастливо. Да, да, именно так, где-то в другом мире. На экране давно говорили другие люди, смеялись, д е л я с ь ожиданиями и шутками про ставки на номинантов. А я была там с ним, прошла дальше по красной дорожке, скрываясь в здании, крепко держа за руку, чувствуя его незримую поддержку. Плакать я не собиралась, совершенно. Наоборот, подготовилась ко всему, решив, что стойко приму любую новость. Вот только не получилось, и слезы сами полились из глаз, капая в пиво, все еще дрожавшее в руке. Осторожно поставив стакан на стол, я медленно опустилась на диван, обхватила руками подушку, впиваясь в нее зубами. Зачем я вообще решила на него посмотреть? Самоуверенно думала, что прошло достаточно времени и я смогу просто отстраненно наблюдать, не примиряя себя, но представляя рядом. Или просто хотелось зарядиться новой порцией жалости к себе. Стоило ли продолжать? Включить его фильм и рыдать до утра над ноутбуком? Позволить себе упиваться своей потере хотя бы одну ночь? Громко всхлипнув, я размазала слезы по лицу и села, добавляя л а г е р а в стакан. Не хватало только грустной романтической музыки, пущенной фоном, а так вот она, героиня печального образа, восседающая на обломках своего счастья. Да, Дженни, тебе определенно есть чем гордиться. То, что в дверь звонят, стало понятно не сразу. Увлечённая о б ъ я в л е н и е м номинантов и музыкой, звучавшей в голове, я примерно минуту пыталась сообразить, откуда доносится звук. Летти, воровато оглянувшись на телевизор, быстро сменила канал и пошла открывать. В полутемном коридоре поймала своё отражение в зеркале, с ужасом глядя на красные пятна, р а с п о л з ш и е с я по лицу. Да, чувствую д о п р о с а с пристрастием не избежать. Степфлд Нет, я его не ждала, даже представить не могла, что может зайти. Да и зачем? Пустишь? Он склонил голову на бок, пытаясь разглядеть мой силуэт в темноте дома. Да, конечно. Я подвинулась, позволяя ему пройти, и облокотилась на стену, скрестив руки на груди. Ты что-то хотел? Знаешь, звучит, наверное, глупо. Он замялся, а я с удивлением поняла, что Бен смущается и просто не знает, что сказать. Неуместная веселость поднялась откуда-то из глубины щекачав носу. Я хихикнула: "Ты под моими окнами дежурил, что ли?". "Ага, полчаса". Не поднимая глаз, сказал Бен. "Всё думал под каким предлогом зайти". Я тяжело вздохнула, отрываясь от стены и кивнула: "Заходи, раз пришёл, точно не помешаю". Бен вытянул голову, пытаясь разглядеть, кто сидит в гостиной. Нет, я одна, если ты об этом. Смотрю телевизор, ем пиццу, пью пиво. Видимо, все-таки помешал. Вздохнул Бен, проходя в комнату и выразительно глядя на меня. Я вдруг смутилась, пригладила взъерошенные волосы и слабо улыбнулась, почувствовав себя золушкой рядом с принцем. Как у него это выходило? Всегда выглядеть так, словно только что вышел из ателье. Отглаженная темно-зеленая рубашка, черные брюки, пальто и шарф остались в прихожей. В упавших на лоб темных прядях блестит вода. На улице опять дождь и свежесть. От него всегда п а х л о с свежестью, а у меня дома пивом, едой и разбитыми надеждами. Решила сегодня устроить вечер самобичевания. Я неловко повела плечом, показывая на стол уставленный бутылками. Полупустая коробка от пиццы выглядывала из-за дивана. Судя по всему, вечер проходит продуктивно. Бен демонстративно посмотрел на стол, потом перевел взгляд на меня. Может чаю? Криво улыбнулась. Можно? Бен присел на край кресла, в котором спал к о т и тут обиженно мяукнув, спрыгнул на пол, отдавая свою территорию захватчику. Я засуетился, сгребая пустые бутылки и к р а с н е е от того, что их слишком много для порядочной женщины, пьющей в одиночестве. Разглядев пульт, Бен потянулся за ним и, бросив на меня быстрый взгляд, щелкнул на предыдущий включенный канал. Голос, зазвучавший с экрана, заставил вздрогнуть, стиснув зубы, медленно выпрямиться и выйти из гостиной. Том объявлял номинанта, обмениваясь шутками со ведущей. Зал взрывался аплодисментами и вежливым смехом. Шоу продолжалось. Бросив бутылки в мусор, я п р и с е л а на стул, несколько раз выдохнула, считая до десяти, и выпрямилась, расслышав тихие шаги за спиной. Ладони легли на мои плечи, широкие, теплые. Я с трудом подавила желание прижаться к ним щекой. Может, пора завязывать с этим? Тихо сказал Бен. Может быть, эхом откликнулась я. Конечно, он прав. Неужели вечера наедине с бутылкой и горой воспоминаний и сожалений смогут заменить жизнь? И ведь знаю, что это временно. Эти чувства остры, только за счет своей н о в и з н ы И это пройдет. Соломон, как всегда, был прав. Вот только нужно еще немного потерпеть, еще совсем немного. Хочешь, пойдем куда-нибудь вместе. Сейчас я покосилась на часы, половина десятого. Почему нет? Бен убрал свои руки, и я поежилась от холода. Обойдя стул, он сел напротив. Хотелось бы посидеть где-нибудь вдвоем, где-нибудь не дома. Не то, чтобы я был против того, как ты набросилась на меня в прошлый раз, но я набросилась от возмущения, я даже задохнулась. Да ты первый начал, как, как ты вообще поразительно просто. Бен не отвечал, откинувшись на стуле с интересом, наблюдая за мной. Да ты издеваешься? Иди, одевайся. Никуда я с тобой не пойду. Нахохлилась я, чувствуя, как против воли дрожат губы, расползаясь в улыбке. Бен слегка приподнял бровь, все еще не спеша отвечать: "Слушай, я попыталась в о з в а т ь к его разуму. Не собираться только час надо, но ну серьезно, давай в другой раз. А сейчас просто посидим дома. Смотри, ты сама это сказала." Он вдруг улыбнулся так широко и довольно, что стало понятно, с самого начала Бен не собирался никуда меня тащить. Ему хотелось остаться здесь, и я сама предложила, чего он и добивался. Манипулятор. Ладно, проворчала я, поднимаясь. Только если останешься, учти, у меня нет ничего к чаю. Я не против составить т е б е компанию с пивом, Портер. Есть? Он деловито осмотрелся, словно ожидая найти склад на кухне. Нет. Если хочешь, Портер, сам. За ним иди. А ты меня обратно пустишь? Куда я денусь? Настроение поднялось так незаметно, что осознав себя напевавший Бон Джови, пока убирала в гостиной, а Бен бегал в магазин, я удивленно замерла, прислушиваясь к ощущениям внутри. Где взлеленный и заботливо выращенный Сплин? Успею еще, а сейчас грустить уже не хотелось. Вспомнить о чем-то, я бросилась в спальню. спешно стягивая покрытую застарелыми жирными пятнами майку и лихорадочно копаясь в комоде, потом н а с к о р о причесалась, злясь, что голову мыть собиралась перед сном, и едва успела спуститься вниз, когда Бен позвонил в дверь. Вечер, планировавшийся как бесконечное перечисление своих потерь, превратился в теплую встречу двух друзей, у которых оказывается есть масса общих тем и увлечений. Одно только сравнение достоинств и недостатков наших пабов заняло час. Мы чуть не поругались, а потом еще десять минут обижались, поглядывая друг на друга и изредка обмениваясь сколкими фразами. А потом в захлеб обсуждали прошлогодний фестиваль, и Бен со смехом рассказывал, как искал охотничью форму и как ему было адски неудобно в узких белых лосинах. Не жалуйся. Ты пошел на это, потому что знал, что в них твоя задница выглядит потрясающе. Ты это заметила? Это заметил весь город, Степфолд. Значит, ты это все-таки заметила. Да иди ты. В Бена полетела подушка, а я залилась злорадным смехом, глядя, как он пытается вытереть расплескавшееся на живот пива.